Глава 20. Родители Джека разгружали в кухне сумку с покупками. Папа и Кейт сидели за столом, чувствуя себя неловко. Себастьян положил голову папе на колени. «Чувствую себя мистером Дарси», сказал Джек. «Мистером Дарси?» переспросила Кейт. «Ну, в смысле, знакомимся с семьями», пояснил он и улыбнулся, небрежно опираясь на стену. В оба Джек держался свободнее, был больше похож на себя, как в девятнадцатом веке. Его родители уже устроили нам экскурсию. Мы спустились по каменным ступеням от дверей дома. Я заметила момент, когда до папы дошло, что Россы богаты. Он посмотрел вверх, будто следя за шариком, вырвавшимся из детской руки и улетающим в небо. Затем перевел взгляд вдоль дорожки, по лестнице, по фасаду дома и дальше на лес за домом, тоже принадлежащий им. Обычные признаки богатства — новенькие машины на дорожке — «Каменная статуя женщины смотрит на нас из четвертого слева окна на втором этаже. Большая газонокосилка, брошенная на траве перед домом. По нынешним обычаям нам бы полагалось знакомиться уже на свадьбе», — засмеялась мама Джека, бросив едва заметный взгляд на мой живот. «Хотя был в этом смехе оттенок неодобрения». Джек заметил этот взгляд, и атмосфера сгустилась. Наверное, дело было в том, что эти люди, его консервативные родители, знали теперь о нашей более чем беспечной половой жизни, и я была ее символом. «Идеальная ситуация», — сказал отец Джека. «А мне кажется, мы все правильно делаем», — Джек улыбнулся мне. «Мы с моей девушкой», — добавил он, поймав мой взгляд. Его родители закончили распаковывать покупки и стояли гордо, как львы, глядя на моего папу. А он смотрел на них тревожно, будто антилопа, готовая обижать. Очень нескоро мы с Джеком оказались наконец одни. Было уже около полуночи, снаружи совсем стемнело. Если бы мы находились в саду, то собственных рук бы не увидели. Но мы сидели в гостиной, тускло светился камин, угольки уже без пламени. Я пыталась загрузить эти статьи каждый раз, когда оказывалась одна, в туалете или в кухне под предлогом заваривания чая, и каждый раз не удавалось. Возникла мысль спросить у него, но это изменит все и навсегда, для меня и для Оли, если я в чем-то обвиню его отца. А я наверняка ошибаюсь, катастрофически ошибаюсь, так ведь уже бывало». В гостиную вошла Кейт, и Джек вздрогнул. Он стоял у окна, я сидела в кресле. «Ты как?» — спросила я у нее, отвлекаясь от мысли об открытии, о котором нельзя рассказать. «Знаешь, я собиралась увильнуть, не хотела приезжать, прости. Познакомиться с ними было интересно, но ехать далеко. Но потом я поругалась с Мезом, и потому смылась. Я повернулась к ней, удивленно, отключившись от своих размышлений. Как так?» Не помнила, чтобы Мес и Кейт ссорились ни одного раза. Не было ни напряженной атмосферы, ни извительных замечаний. «Хватит драматических событий в нашем семействе», — подумала я, — «по крайней мере, на время». Он иногда бывает такой самодовольный и самоуверенный, как не нравился мне Мес. С этим я не могла не согласиться. «Не тот мужчина, которого я бы себе выбрала» вдумчивый и очень серьезный, совершенно невеселый или забавный, как Джек, и не слишком широких взглядов. И он мне не пишет?» Кейт взмахнула в темноте телефоном. «Напиши ты». Я уже возвращалась к своим мыслям. В створчатом окне отражались переливающиеся угольки. Кейт ушла, шлепая босыми ногами по каменному полу, и мы с Джеком снова остались одни. «Как там у Олли?» — спросил он тихо. Я не могла не улыбнуться, но глаза у меня наполнились слезами. «Как-то странно я себя чувствую», — призналась я, смахивая слезу. Джек тут же отошел от окна и, втиснувшись в кресло, сел рядом со мной. «У тебя начинаются капризы беременных?» — тон сочувственный. «Иногда такое чувство, будто я не знаю, кто ты. Я уже не могла сдержать слез. Меня стали трясти всхлипывания, как истерический припадок, который никак не начнется». «Ну, что такое?» — Джек говорил тихо, со своим шотландским акцентом, обняв меня за плечи, не за растущий живот. «Это было объятие только для меня, не для Уолли, для нас с Джеком. Это было приятно». «Да просто все так быстро». «Так ведь и быстро», — прошептал он мне на ухо. «На самом деле быстро». «Мы какие-то глупые были», — обернулась я к нему. Джек смотрел, прищурившись, не на меня, на окна, на то, что вдали. «У меня такое чувство...» «Кто ты?» «Я?» Он повернулся ко мне. Глаза темные, смотрят прямо. Темные, как угли в огне, как обанская ночь за окном. «История с Дугласом. Я даже не знала, что ты использовал эту фамилию. А Джек...» «Это твое настоящее имя?» Он помолчал, глядя на меня. «Джон», — сказал он наконец, — «я подписывался под именем Джон Дуглас?» Снова смешанное чувство. «Он говорит мне правду». «Но ведь он был Джоном Дугласом. Видишь, я даже не знала этого», — соврала я. Джек стер слезу у меня со щеки. Его глаза смотрели прямо в мои. Он медленно заморгал, шевельнулся в кресле, — И ласково притянул меня к себе. В этом кресле в темноте мы ощущали себя одним существом. Это было настоящее. Так с ним сидеть, и чувствовать тепло, его тела и легкое дыхание, щекочущее лицо. «Клянусь, нет ничего, что тебе нужно было бы знать». Джек не отводил взгляда. «У него были длинные, темные абсолютно прямые ресницы. В этот момент я чуть ему не рассказала про того мальчика». Может быть, он должен знать, подумала я с уколом совести. Ведь я ношу его ребенка. Может быть, ему следует знать, что мне нельзя доверять вместо родителей. Но я ничего не сказала. Джек меня поцеловал слегка, потом сильнее. У меня в животе стало жарко, словно вспыхнул костер. Я отклонилась от него. Он смотрел на меня. Он ничего от меня не скрывал. Утром... Мне пришло письмо по электронной почте. Документ седьмой, Лично и конфиденциально. Только по электронному адресу. Номер для ссылок АК-46248-JR197. Уважаемая мисс Андерсон. Конфиденциально. Запрос в рамках программы раскрытия информации по преступлениям связанным с насилием в семье. В ответ на ваш запрос от 29 октября, в рамках упомянутой выше программы, мы просмотрели всю относящуюся к делу документацию и подтверждаем следующее. «Джек Росс, «Абердин. Соединенное Королевство. Осужден не был». «Джек Росс, «Бирмингем. Соединенное Королевство. Осужден не был». «Джек Росс, «Корнуэл. Соединенное Королевство. Осужден не был». «Джек Росс, Кардив. Соединенное Королевство. Осужден не был». Джек Рос Эдинбург, Соединенное Королевство, осужден не был. Джек Рос Энфилд, Соединенное Королевство, осужден не был. Джек Росс, Лондон, Соединенное Королевство, осужден не был. Джек Росс, Оркней, Соединенное Королевство, осужден не был. Джек Росс, Престон, Соединенное Королевство, осужден не был. Джек Росс, Сомерсет, Соединенное Королевство, осужден не был. Джек Росс, Саффолк, Соединенное Королевство, осужден не был. Джек Рос Абердин, Соединенное Королевство осужден не был. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по приведенному ниже телефону и укажите приведенный выше номер для ссылок. Вы также можете воспользоваться нашим сайтом по приведенному ниже адресу. В случае отсутствия от вас дальнейшей информации, ваш запрос будет закрыт по истечении 28 дней. С наилучшими пожеланиями, Никола Смит, сотрудник службы информации. Письмо я тут же удалила. «Все равно имя не то».